ВИДЖИНТИСИКС Словно по щелчку распахиваю глаза и резко сажусь на чем-то мягком. Мои пальцы тонут в шерсти, перевожу туда взгляд. Меха. Огромное количество мехов разных цветов, от светло-серого, рыжего до черного. А я нахожусь в какой-то комнате, спальне, с деревянной широкой кроватью и пологами с темно-бордовой ткани. Прямо напротив меня горит ярко камин, согревая пространство вокруг меня. Мотаю головой, пытаясь вспомнить, что произошло и как я тут оказалась. Это не моя спальня. Темные стены, старинные канделябры и факелы на стенах. Какие-то картинки, столик с зеркалом, и только мягкий огненный свет потрескивает в воздухе. Спускаю ноги на каменный пол замечаю, что я до сих пор в праздничном платье и сапогах. Пытаюсь встать, но голова кружится. Сажусь обратно, чувствую, насколько истощена и голодна. Желудок буквально сводит спазмами, сглатываю горькую слюну, И медленно дышу. Помню Валерио. Человек или же нет. Василика. Мама и тьма. Открываю глаза, все же вставая на ноги, чтобы понять, где я нахожусь. Замечаю дверь недалеко от камина, справа и с надеждой, что это выход. Качаясь, подхожу к ней. Нажимаю на ручку, на это оказывается еще одна комната, где нет света, а только в ночном луче, льющемся из небольшого окна, блестит сантехника. Ну, хоть на этом спасибо. В туалет тоже хочется, как и умыться. Даже в темноте дохожу и нахожу необходимые мне вещи. На ощупь двигаюсь, потом по стенке и добираюсь до раковины с зеркалом. Не смотрю даже на себя, открывая воду. Ледяную воду, но и это хорошо. Необходимо, чтобы плеснуть в лицо и с наслаждением замереть. Шум за дверью привлекает мое внимание сквозь журчание воды. Выключаю ее и осторожно подхожу к двери, выглядывая в приоткрытую щель. «Аурелия, вам не нужно бояться меня. Это я, Петру». Знакомый голос прерывает быстрый стук сердца, и я смело вхожу в спальню, останавливаясь, смотрю на мужчину. Но какого-то другого. Слишком белая кожа и глаза. Да, именно глаза больше всего отличаются от тех темных, практически черных. Сейчас же они светло желтые и придают ему странный и даже незнакомый вид. Удивительно, как цвет глаз может изменить лицо. Да и одежда его. Хм, очень своеобразная. Черные облегающие штаны, сапоги. «Черная рубашка и черный, расшитый камнями жакет. Я пришел, чтобы поприветствовать вас у нас и предложить освежиться, переодеться в чистую одежду и спуститься со мной на ужин. Вы провели сутки во сне, и ваше тело требует подпитки». Спокойно продолжает он, пока я пребываю в легком шоке от этой новой манеры взмаха руки с длинными ногтями, как у Валерию. «Что с вами произошло?» Шепчу, все же делая шаг назад. «Ах это!» — улыбается он, указывая на свое тело. Я вернул свой облик, который так долго скрывал. И знаете, Аурелия, это словно домой вернуться. Невозможно долго прятать сущность под иным слоем. Вам не нравится? Мне? Эм, ну, просто странно. И вы... Где я, Петру? Не могу даже подобрать слов, чтобы ответить ему вежливо, и просто вздыхаю, облокачиваяся косяк. Вы в нашем доме, где вы в безопасности, Аурелия. Здесь вам ничего не грозит. «Мой брат выполнил свое обещание, как вы и хотели». Продолжает улыбаться. «Я не хотела, только не умереть». «А вы разве мертвы?» «Нет же. Посмотрите, вы дышите. У вас прекрасная комната, которую мы выделили для вас. Правда, подальше от всех остальных, ведь грех для нас — это пища. Очень необходимая пища». Медленнее произносит последнее слово, делая шаг ко мне. «И двигается он иначе, как хищник, плавно с грацией и странной полуулыбкой на губах». «А сейчас примите ванну, насладитесь чистотой и в шкафу найдете одежду». Брат выразил желание видеть вас только в той одежде, которую он приемлет. «Поэтому, думаю, вы будете выглядеть прекрасно. Настоящая румынка. Я покажу вам все. Хватает со стены факелы, и подносит его к огню, зажигая его. А я не двигаюсь, очень сложно сейчас принять эти слова, пока в груди таится страх и желание сбежать». «Не получится», — говорит Петру, поднимая голову на меня и подходя ко мне. Вы что, тоже читаете мои мысли? Изумляюсь я, даже несколько обижена. Нет, у меня такой возможности нет, но я чую ваши мысли в воздухе. У нас идеальный нюх, Аурелия. Сейчас вы полны желания сбежать, но пойдемте, я вам кое-что покажу». Он указывает рукой на темные шторы и идет к ним, распахивая одной рукой. Затем открывает стеклянные створки и поворачивается ко мне. «Ну же, посмотрите сами». Предлагаю, он проходит куда-то. Шумно вздыхаю и отталкиваюсь от косяка, и иду в ту же сторону, где скрылся Петру. Холодный и даже ледяной воздух врывается в легкие, когда я оказываюсь на балконе. «Видите?» — он указывает вперед. А я от шока, от обреченности и нежелания понимать просто стою и не могу шелохнуться. В свете луны под нами плещется вода вокруг каменного строения. Она всюду, буквально всюду омывает выступ, на котором стоит этот замок. Она вокруг нас. На береге к ближайшему городу можно добраться или по туннелю, который очень хорошо охраняется, или же на лодке. Хотя еще и вплавь, но вы этого не умеете, а умирать так будет очень неприятно. Поэтому здесь нет выхода для вас», — говорит Петру. «За что? Почему вы это делаете со мной? Что же я вам сделала? Я ведь хотела быть всего лишь свободной». С болью шепчу я, желая расплакаться, но даже слез нет в моем иссушенном теле. «Вы свободны, Аурелия? За пределами этого места вас хватят?» и казнят за предательство или чего хуже. Поверь мне, я точно знаю. Вы чужая. Теперь вы чужак для тех и других. Вы для них первый враг, за которого они будут драться, чтобы превратить вашу жизнь в ад и использовать вас как сосуд. Об этом я уже говорил вам. А здесь, среди нас, вы тоже чужак. Ведь вы женщина. Необычайная женщина из рода Василики. А она враг для нас. Поэтому только в этом месте у вас есть возможность жить. Но пойдемте обратно, вы простудитесь. Петру входит в комнату. А ведь верны его слова. Я предала свою мать, предала всех ради собственной жизни. И теперь надо смотреть правде в глаза. Мне некуда идти без денег, без возможности спрятаться, без знаний, без умений выжить в современном мире. Только тут, и это тоже не вселяет в меня облегчения. Никакого выбора. Аурелия зовет меня Петру. Бросив взгляд на воду, возвращаюсь в спальню, закрываю дверцу и поворачиваясь к мужчине. «Я зажег для вас свет в ванной комнате». Говорит он, туша факел в каком-то ведре, стоящем в углу. И правда, в другой комнате светится мягкий отблеск огня. «А тут нет света?» «Электрического света», — спрашиваю я. «Есть, конечно». «Есть, конечно, его провели. Только брат слишком долго провел в могиле и решил попробовать все новшества этого мира. Пробки не выдержали, и мы ждем, пока их починят». «А пока так», — с улыбкой отвечает Петру и подходит к двери с другой стороны камина. «Я буду ждать вас». Напоследок бросает он, выходит из комнаты и мягко закрывает дверь. «Ага», — отвечаю я пустоте. Тяжело вздыхаю, и ведь действительно хочется смыть с себя грязь и запах пота, пыли и вообще утечь в канализацию. Но ничего не остается иду в ванную комнату, плотно закрывая за собой дверь. Ищу замок или хоть что-то, что поможет мне тут побыть одной без неожиданного внедрения. Нет такого. Надеюсь, все же воспитание у них есть. Поворачиваюсь к облицованной темно-коричневым камнем комнате и оглядываю прямо перед собой золотистую ванну на высоких ножках. Ни душевой кабины, ни шторок, ничего, что скроет мое тело, да хотят ото всех. Стульчик рядом, и на нем лежат белые полотенца и даже тапочки. Усмехаюсь такому гостеприимству и подхожу к ванне, открывая воду, настраивая так, что сразу идет пар от воды. Снимаю с себя одежду и бросаю на пол. Испорчена вся и вряд ли тут можно постирать. Забираюсь в ванну и сажусь в воду, смотря на нее. «Ладно, я уже сделала то, о чем Жалею ли? Ведь я смутно помню Валереу или стараюсь помнить его так. Отгонять от себя мысли о последствиях, но грудь все же давит от осознания того, что предала маму. А она разве нет? Она хотела убить меня? Убить! Закрываю глаза, из которых катятся слезы. Обидно так и не верю, что она хотела со мной так поступить. Но тоже этот факт, как и тот, что вокруг меня теперь вампиры. Вампиры, которых не существует в природе. Наверное, я настолько сошла с ума, что издаю истерический всхлип, напоминающий хрюканье от смеха. Господи, что тут происходит? Ответы даст только сам Валерио, и я узнаю, а потом попрошу отпустить меня. Я не хочу участвовать в этом, только жить, забыть и жить дальше, я человек. Но если мама такая же, как и он, то почему я не заметила этого? И почему дышу, ем обычную пищу, и, в общем, другая я, не как они, живая, а не мертвы? Боже мой! Хватаюсь за голову, запускаю пальцы в мокрые волосы. Поднимаю взгляд на кран, а вода продолжает леться, обещая затопить все вокруг. Тянусь рукой и закручиваю ручку, чтобы не допустить этого. Сбоку лежит мыло, и это единственное, что тут есть. Даже шампуня нет, а о для волос вообще молчу. Беру кусочек мыла, пахнущий приятно розами, и тру себя, а потом волосы. Быстро выбираюсь из ванны, сливая воду и облачаюсь в полотенце. холодно так, как после горячей воды. Хватаю свою одежду и несу ее обратно в спальню, где так же тихо, как и было. Бросаю свои вещи около двери и ищу глазами шкаф. Он стоит с другой стороны постели. Подхожу к нему и распахиваю дверцы. Замираю от забитого шкафа. И все это платье, длинные платья, но никак не той одежды, которую нам демонстрируют учебники. Беру первое зацепившее взгляд платье и снимаю его с вешалки. Оно странное, ткань неплотная, очень мягкое, как хлопок, и оно все расшито серебристой нитью. Верх платья тоже странный. Наверное, вырез там, и он разрисован замудренными узорами цветов, как и под грудью, как и его низ. Прекрасное платье. Кладу его на постель, улыбаясь такой красоте. Я не носила ничего подобного. Наша современная одежда – это ведь джинсы, рубашки, футболки и леггинсы. А тут платье, которое у меня было одно в гардеробе, и то черное для церкви. Возвращаюсь к шкафу, чтобы найти белье. Ну должно же оно тут быть. Трусики хотя бы. Нахожу балетки, но верх их состоит из тканей, и они тоже всевозможных цветов, напоминающие высокие тканевые сапоги. А белья нет. Нет его и все. Петру! кричу, вставая на ноги. Дверь тут же распахивается, входит мужчина, удивленно останавливается и опускает взгляд. Но меня сейчас мало волнует, что я в одном коротком полотенце. А где? Ну это. Белье. Нижнее белье. Требовательно спрашиваю я. Хм. Белье? Медленно отвечаю, он смотрит в пол. «Ага. Думаю, вы знаете, что из ткани шьются трусики и бюстгальтер. Мое, мое уже непригодно?» Киваю, хотя он даже не видит моих действий. «Не могу сказать. Не знаю, Аурелия. Посмотрите там, я...» «Я жду вас», — вылетает из спальни, громкая хлопая дверью. И тут я не получаю внятного ответа. «Ладно, еще раз надо посмотреть. Опускаюсь на колени, забираюсь уже в недра шкафа, нащупываю какую-то коробку, большую коробочку и тяну на себя» сбрасывая этим самым всю обувь. Вытаскиваю что-то напоминающее сундук и открываю его. Вот где пряталось белье. Мой рот от шока и смущения открывается, когда подхватываю тонкие прозрачные ниточки и поднимаю вверх. Это... оу... Я не ношу такого. Это очень греховно и вызывающе. Слишком вызывающе. И сексуально. А я... я не сексуально. Аккуратно, словно эта змея, вешаю эту насмешку над нижним бельем на бок сундука и копаюсь дальше. Но все трусики такие, буквально все. Есть даже вообще с дырками какими-то. И ни одного галтера. Ничего не остается, как выбрать самые плотные, хотя это невозможно. Ниточки и убрать все обратно в шкаф. Как и запихать обувь, оставив темно-синие недоделанные сапоги. Натягиваю трусики и подхожу к платью. Ищу замочек. Сзади. Сбрасываю быстро полотенце и надеваю платье, пытаясь застегнуть его». Но это крайне сложно, что приходится пыхтеть, а о том, чтобы позвать Петру, я даже думать не хочу. Нельзя. Кое-как застегиваю его, но оно какое-то очень неудобное. Пытаюсь натянуть рукава, чтобы закрыть плечи, но они не натягиваются, только платье поднимается. Сжимаю губы, злясь уже на себя. Грудь слишком стянула, и она поднялась наверх, ее видно. «Видно, черт возьми, да что за платье?» Поднимаю его выше, пытаясь скрыть грудь, но больно. Шов прямо разрезает соски, и ткань издает неприятный звук. Порву его, если буду продолжать. Зло одергиваю платье, которое слишком открыто, слишком вульгарно. И почему оно такое? Желудок сжимается снова от спазма, что приходится скорчиться, схватившись за живот. А во рту появляется неприятный кисловатый привкус. Ладно, потом буду возмущаться, а сейчас последняя вещь – сапоги. И могу поесть». Подхватываю сапоги и натягиваю его. Он доходит до колена, удивительно, но они мягкие внутри моего размера. Как? Как он узнал все это и когда успел это все повесить тут? Тоже откладываю эти вопросы, разматывая волосы и сушу их полотенцем. Но они мокрые и длинные, чтобы высохнуть моментально. А фена тут уверенно нет. Какие электричество сейчас. Подхожу к зеркальному столику и сажусь, открываю дверцы под столешницей, где вижу гребень. Красивый гребень серебряного цвета с темно-бордовыми камнями, какие были тогда, в кресте. Рубины. Расчесывая волосы, смотрю на себя в зеркало. Слишком белая кожа и уставший взгляд. Бросаю затею высушить и выпрямить свои волосы, поэтому просто заплетаю их косу и встаю, направляясь к двери. «Я готова», — произношу, выходя за дверь. Петру отталкивается от стены, пробегая взглядом по моему наряду. «Вы прекрасная, Аурелия. Ну вот, накиньте». Внизу будет холоднее. В его руках замечаю длинную накидку и киваю. «Мужчина помогает мне влезть в расклешенные рукава и скрыть голову капюшоном. А теперь пойдемте». Указывает рукой на каменную лестницу. «Ну что, пришло время узнать, где я и получить ответы на свои вопросы».